Глава вторая, в которой мисс Шарп и мисс Сэдли готовятся к открытию компании После того, как мисс Шарп совершила геройский поступок, упомянутый в предыдущей главе, и удостоверилась, что словарь, перелетев через мощенную дорожку, упал к ногам изумленной мисс Джимаймы, Лицо молодой девушки, Смертельно бледное от злобы, Озарилось улыбкой, Едва ли, впрочем, скрасившей его. И со вздохом облегчения, Откинувшись на подушки кареты, Она сказала, «Так, со словарем покончено. Слава Богу, я вырвалась из чизика». «Мисс Сэдли», была поражена дерзкой выходкой, пожалуй, не меньше самой мисс Джемаймы. Шутка ли? Ведь всего минуту назад она покинула школу, и впечатления прошедших шести лет еще не померкли в ее душе. Страхи и опасения юного возраста не оставляют некоторых людей до конца жизни. Один мой знакомец, джентльмен, 68 лет, как-то за завтраком сказал мне с взволнованным видом, «Сегодня мне снилось, будто меня высек доктор Рейн». Воображение перенесло его в эту ночь на 55 лет назад. В 68 лет доктор Рейн и его розга казались ему в глубине души такими же страшными, как и в 13. А что, если бы доктор с длинной березовой розгой предстал перед ним во плоти? Даже теперь, когда ему исполнилось 68, и сказал грозным голосом: "Ну-ка, мальчик, снимай штаны!" Да-да, мисс Сэдли была чрезвычайно встревожена этой дерзкой выходкой. Как это можно, Ребекка произнесла она наконец после некоторого молчания. Ты думаешь, мисс Пинкертон выскочит за ворота и прикажет мне сесть в карцер? сказала Ребекка, смеясь. «Нет, но...» «Ненавижу весь этот дом!» Продолжала в бешенстве мисс Шарп. «Хоть бы мне никогда его больше не видеть! Пусть бы он провалился на самое дно Темзы!» «Да уж, если бы мисс Пинкер, то она казалась там, я не стала бы выуживать ее ни за что на свете!» «Ох, поглядела бы я!» как она плывет по воде вместе со своим тюрбаном и всем прочим, как ее шлейф полощется за ней, а нос торчит кверху, словно нос лодки. «Тише!» — вскричала мисс Эдли. А что, разве черный лакей может нафискалить?» — воскликнула мисс Ребекка со смехом. Он еще чего доброго вернется и передаст мисс Пинкертон, что я ненавижу ее всеми силами души. Ох, как бы я хотела этого! Как я мечтаю доказать ей это на деле! За два года я видела от нее только оскорбления и обиды. Со мной обращались хуже, чем с любой служанкой на кухне. У меня никогда не было ни единого друга». Я ласкового слова ни от кого не слышала. Кроме тебя. Меня заставляли присматривать за девочками из младшего класса и болтать по-французски со взрослыми девицами, пока мне не опротивил мой родной язык. Правда, я ловко придумала, что заговорила с мисс Пинкертон по-французски. Она не понимает ни полслова, но ни за что не признается в этом гордость не позволит Я думаю она потому и рассталась со мной Итак благодарение богу за французский язык да здравствует франция да здравствует император да здравствует бонапарт О ребека ребека как тебе не стыдно ужаснулась миссэдли Ребекка дошла до величайшего богохульства. В те дни сказать в Англии «Да здравствует, Бонапарт!» Было все равно, что сказать «Да здравствует, Люцифер!» «Ну как ты можешь?» «Откуда у тебя эти злобные, эти мстительные чувства?» «Месть? Может быть, и некрасивое побуждение, но вполне естественное» отвечала мисс Ребека. Я не ангел. И она действительно не была ангелом. Ибо если в течение этого короткого разговора, происходившего, пока карета лениво катила вдоль реки, мисс Ребека Шарп имела случай дважды возблагодарить Бога, то первый раз это было по поводу освобождения от некой ненавистной ей особы, а во второй — за неспосланную ей возможность в некотором роде посрамить своих врагов. Ни то, ни другое не является достойным поводом для благодарности Творцу и не может быть одобрено людьми кроткими и склонными к всепрощению. Но мисс Ребека в ту пору своей жизни не была не кроткой, не склонной к всепрощению. Все обходятся со мной плохо, решила эта юная мизантропка. Мы однако уверены, что особы, с которыми все обходятся плохо, полностью заслуживают такого обращения. Мир это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение. Нахмурьтесь, и он, в свою очередь, кисло взглянет на вас. Засмейтесь ему вместе с ним, и он станет вашим веселым, милым товарищем. А потому пусть молодые люди выбирают, что им больше по вкусу. В самом деле, если мир пренебрегал ребекой то и она, сколько известно, никогда никому не сделала ничего хорошего. Так нельзя и ожидать, чтобы все 24 молодые девицы были столь же милы, как героиня этого произведения, мисс Сэдли, которую мы избрали именно потому, что она добрее других, а иначе что помешало бы нам поставить на ее место мисс Уордс или мисс Крамп или мисс Хопкинс? Нельзя ожидать, чтобы каждая обладала таким смиренным и кротким нравом, как мисс Эмилия Сэдли, чтобы каждая старалась, пользуясь всяким удобным случаем, победить угрюмую злобность Ребекки и с помощью тысячи ласковых слов и любезных одолжений преодолеть хотя бы ненадолго ее враждебность к людям. Отец мисс Шарп был художник и давал уроки рисования в школе мисс Пинкертон. Человек одаренный, приятный собеседник, Беспечный служитель Мулс. Он отличался редкой способностью влезать в долги и пристрастием к кабачку. В пьяном виде он нередко колачивал жену и дочь. И на следующее утро, поднявшись головной болью, чистил весь свет за пренебрежение к его таланту. И поносил весьма остроумно, а иной раз и совершенно справедливо, дураков-художников, своих собратьей, С величайшей трудностью, поддерживая свое существование и задолжав всем в Сохо, где он жил, на милю кругом, он решил поправить свои обстоятельства с женитьбой на молодой женщине, француженке по происхождению и балетной танцовщице по профессии. О скромном призвании своей родительницы, мисс Шарп, никогда не распространялась, но зато не забывала упомянуть, что антраша – именитый гасконский род, и очень гордилась своим происхождением. Любопытно заметить, что по мере житейского преуспевания нашей тщеславной молодой особы, ее предки повышались в знатности и благоденствии. Мать Ребекки получила кое-какое образование – И дочь ее отлично говорила по-французски, с парижским выговором. В то время это было большой редкостью, что и привело к поступлению Ребекки в пансион добродетельной мисс Пинкертон. Дело в том, что когда мать девушки умерла, отец, видя, что ему не оправиться после третьего припадка белой горячки, написал мисс Пинкертон мужественная, и трогательное письмо, поручая сиротку её покровительству. И затем был опущен в могилу, после того, как два судебных исполнителя поругались над его трупом. Ребекке минуло семнадцать лет, когда она явилась в Чизик и была принята на особых условиях. В круг ее обязанностей, как мы видели, входило говорить по-французски а ее права заключались в том, чтобы, получая даровой стол и квартиру, а также несколько геней в год, подбирать крохи знаний у преподавателей, обучающих пансионерок. Ребека была маленькая, хрупкая, бледная, с рыжеватыми волосами. Ее зеленые глаза были обычно опущены долу, но когда она их поднимала, Они казались необычайно большими, загадочными и манящими, такими манящими, что преподобный мистер Крисп, новоиспеченный помощник чизикского викария мистера Флауэрдью, только что со студенческой скамьи в Оксфорде, влюбился в мисс Шарп. Он был сражен на повал одним ее взглядом, который она метнула через всю церковь, от скамьи пансионерок до кафедры проповедника. Бедный юноша, иногда пивший чаю мисс Пинкертон, который он был представлен своей мамашей, совсем отдурел от страсти. И в перехваченной записке, вверенной одноглазой пирожницы для доставки по назначению, даже намекал на что-то вроде «брака». Миссис Крисп была вызвана из Бакстона и немедленно увезла своего дорогого мальчика. Но даже мысль о появлении такой вороны в чизикской голубятне приводила в трепет мисс Пинкертон, и она обязательно удалила бы Ребекку из своего заведения, если бы не была связана неустойкой по договору. Она так и не поверила клятвам молодой девушки, что та ни разу не обменялась с мистером Криспом ни единым словом, кроме тех двух случаев, когда встречалась с ним за чаем на глазах у самой мисс Пинкертон. Рядом с другими, рослыми и цветущими воспитанницами пансиона, Ребека Шарп казалась ребенком, но она обладала печальной особенностью бедняков преждевременной зрелостью. Сколько несговорчивых кредиторов приходилось ей уламывать и выпроваживать за отцовские двери. Сколько торговцев она умасливала и улещала, приводя их в хорошее расположение духа и приобретая им возможность лишний раз пообедать. Дома она обычно проводила время с отцом, который очень гордился своей умненькой дочкой и прислушивалась к беседам его приятелей за булдык, хотя часто разговоры эти мало подходили для детских ушей. По её же собственным словам, она никогда не была ребёнком, чувствовала себя взрослой уже с восьмилетнего возраста. о, -о, -о. Зачем мисс Пинкертон впустила в свою клетку такую опасную птицу? Дело в том, что старая дама считала ребеку смиреннейшим в мире созданием. Так искусно умела та разыгрывать роль простушки в тех случаях, когда отец брал ее с собой в чизик. Всего лишь за год до заключения условия с ребекой, то есть когда девочке было... 16 лет, мисс Пинкертон торжественно и после подобающей случаю краткой речи подарила ей куклу, которая, кстати сказать, была конфискована у мисс Суиндл, украдкой нянчившей ее в часы занятий. Как хохотали отец с дочерью, когда брели домой после вечера у начальницы, обсуждая речи приглашенных учителей. И в какую ярость пришла бы мисс Пинкертон, если бы увидела карикатуру на самое себя, которую маленькая комедиантка умудрилась смастерить из этой куклы. Ребекка разыгрывала с нею целые сцены на великую потеху Неомин-стрит, Джерард-стрит и всему артистическому кварталу. И молодые художники, заходившие на стакан Грога к своему ленивому и разгульному старшему товарищу, умнице и весельчаку, всегда осведомлялись у Ребекки. «Дома ли, мисс Пинкертон?» Она, бедняжка, была им так же хорошо известна, как мистер Лоренс и президент Уэст. Однажды ребека удостоилась чести провести в Чизике несколько дней. И по возвращении соорудила себе другую куклу, мисс Джемми. Ибо хотя эта добрая душа не пожалела для сиротки варенья и сухариков, накормив ее до отвала, и даже сунула ей на прощание семь шиллингов, однако чувство смешного у Ребекки было так велико, гораздо сильнее чувство признательности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 Она быстро прошла небольшой курс наук, который считался необходимым для девиц того времени. В музыке она упражнялась непрестанно. И однажды, когда девицы гуляли, а Ребекка оставалась дома, она сыграла одну пьесу так хорошо, что Минерва, услышав ее игру, мудро решила сэкономить расходы на учителя для младших классов. И заявила мисс Шарп, что отныне она будет обучать младших девочек и музыке. Ребекка отказалась впервые и к полному изумлению величественной начальницы школы. «Я обязана разговаривать с детьми по-французски», — объявила она резким тоном. «А не учить их музыке и сберегать для вас деньги». Платите мне, и я буду их учить. Минерва вынуждена была уступить. И, конечно, с этого дня не взлюбила ребеку «За тридцать лет!» — жаловалась она, и вполне справедливо. «Я не видела человека, который посмел бы у меня в доме оспаривать мой авторитет. Я пригрела... «Змею» на своей груди. «Змею? Чепуха!» Ответила мисс Шарп старой даме, едва не упавшей в обморок от изумления. «Вы взяли меня, потому что я была вам нужна. Между нами не может быть и речи о благодарности. Я ненавижу этот пансион и хочу его покинуть. Я не стану делать здесь». «Ничего такого, что не входит в мои обязанности!» Тщетно старая взывала к ней. Сознает ли она, что разговаривает с мисс Пинкертон? Ребекка расхохоталась ей в лицо убийственным дьявольским смехом, который едва не довел начальницу до нервического припадка. «Дайте мне денег!» — сказала девушка. И отпустите меня на все четыре стороны. Или еще лучше. Устройте мне хорошее место гувернантки в дворянском семействе. Вам это легко сделать, если вы пожелаете. И при всех их дальнейших стычках она постоянно возвращалась к этой теме. Мы ненавидим друг друга. Устройте мне место. «И я готова уйти!» Достойная мисс Пинкертон, хотя и обладала римским носом и тюрбаном, была ростом с доброго гренадера и оставалась до сих пор непререкаемой владычицей этих мест. Не обладала, однако, ни силой воли, ни твердостью своей маленькой ученицы и потому тщетно боролась с нею, пытаясь ее запугать. Однажды, когда она попробовала публично отчитать ребеку, та придумала упомянутый нами способ отвечать начальнице по-французски, чем окончательно сразила старуху. Для поддержания в школе престижа власти стало необходимым удалить эту мятежницу, это чудовище, эту змею, эту поджигательницу – И, услыхав, что семейство Сера Пита Кроули ищет гувернантку, мисс Пинкертон порекомендовала на эту должность мисс Шарп, хотя-то и была поджигательницей и змеей. — В сущности, я не могу пожаловаться на поведение мисс Шарп ни в чем, кроме ее отношения ко мне, — говорила она и высоко ценю ее таланты и достоинства. Что же касается ума и образования, то она делает честь воспитательной системе, принятой в моем учебном заведении. Таким образом, начальница пансиона примирила свою рекомендацию с требованиями совести. Договорные обязательства были расторгнуты, и воспитанница –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 Будто дело у мистера Криспа и мисс Шарп зашло гораздо дальше, чем о том стало известно, и что письмо его было ответом на другое. Но хе -хе, кто может знать, что происходило на самом деле? Во всяком случае, если Ребекка не впервые вступала в мир, то все же вступала в него с изново. К тому времени, когда молодые девушки доехали до Кенсингтонской заставы, Эмилия еще не позабыла своих подруг. Но уже осушила слезы и даже залилась румянцем при виде юного офицера, лейб-гвардейца, который, проезжая мимо на коне, оглядел ее со словами «Чертовски хорошенькая девушка, ей-богу!»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 свою белую кашемировую шаль. Она отлично без нее обойдется, ведь брат Джозеф только что привез ей из Индии две новые. Увидев две великолепные кашемировые шали, привезенные Джозефом Седли в подарок сестре, Ребекка сказала вполне искренне. «Должно быть страшно приятно иметь брата, И этим без особого труда пробудила жалость в мягкосердечной Эмилии. Ведь она совсем одна на свете, сиротка, без друзей и родных. «Нет, не одна!» — сказала Эмилия. «Ты знаешь, Ребека, что я навсегда останусь твоим другом и буду любить тебя, как сестру». Это чистая правда. Ах, но это не то же самое, что иметь таких родителей, как у тебя. Добрых, богатых, нежных родителей, которые дают тебе все, что бы ты ни попросила. И так тебя любят. А ведь это... Всего дороже. Мой бедный папа не мог мне ничего давать. И у меня было всего-навсего два платьица. А кроме того, иметь брата, милого брата. О, как ты, должно быть, любишь его! Эмилия засмеялась. Что? Ты его не любишь? А сама говорила, что любишь всех на свете. Конечно, люблю. Но только... Что только? Только Джозефу. По-видимому, мало дела, до того люблю я его или нет. Поверишь ли, вернувшись домой после десятилетнего отсутствия, он подал мне два пальца. «Он очень милый и добр, но редко, когда говорит со мной. Мне кажется, он гораздо больше привязан к своей трубке, чем к своей...» Но тут Эмилия запнулась. Зачем отзываться дурно о родном брате? «Он был очень ласков со мной, когда я была ребенком», «прибавила она». «Мне было всего пять лет, когда он уехал». Он, наверное, страшно богат, спросила Ребекка. Говорят, индийские набобы ужасно богаты. Кажется, у него очень большие доходы. А твоя невестка? Конечно, очаровательная женщина. Да что ты? Джозеф не женат? Сказала Эмилия и засмеялась. Возможно, она уже упоминала об этом Ребекке, но девушка, по-видимому, пропустила слова подруги мимо ушей. Во всяком случае, она принялась уверять и клясться, что ожидала увидеть целую кучу племянников и племянниц Эмилии. Она крайне разочарована сообщением, что мистер Седли не женат. Ей казалось, что Эмилия говорила ей о женатом брате, а она без ума от маленьких детей. «Я думала, они тебе надоели в чизике», сказала Эмилия, несколько изумленная, таким пробуждением нежности в душе подруги. «Конечно, будь мисс Шарп постарше», Она не скомпрометировала бы себя, высказывая мнения, не искренность которых можно было так легко обнаружить. Но следует помнить, что сейчас ей только 19 лет. Она еще не изощрилась в искусстве обманывать. Бедное невинное создание. И вынуждена прокладывать себе жизненный путь. Собственными силами. Истинный же смысл всех вышеприведенных вопросов в переводе на язык сердца изобретательной молодой девушки был попросту таков. Если мистер Джозеф сэдли богат и холост, то почему бы мне не выйти за него замуж? Правда, в моем распоряжении всего лишь... «Две недели, но попытка не пытка!» И в глубине души она решила предпринять эту похвальную попытку. Она удвоила свою нежность к Эмилии, поцеловала сердоликовое жерелье, надевая его, и поклялась никогда-никогда с ним не расставаться». Когда позвонил колокол к обеду, она спустилась вниз, обнимая подругу за талию, как это принято у молодых девиц, и так волновалась у двери гостиной, что едва собралась с духом войти. — Посмотри, милочка, как у меня колотится сердце! — сказала она подруге. — Нет, не особенно, — сказала Эмилия. «Да входи же, не бойся. Папа ничего плохого тебе не сделает».